Павел Александров. 24 марта 1808 года у Жозефины и Константина родился сын, названный в честь покойного деда Павлом. Злые языки шептали, что мальчик не княжеский, винят цесаревича в бесплодии. Примечание. Давыдов. Воспоминания о цесаревича Константине Павловиче Страница 302. Конец примечания. Подтвердить, равно как и опровергнуть подобные слухи, всегда сложно. Великий князь признал новорожденного своим, был искренне к нему привязан, дал ему превосходное образование и обеспечил карьеру. Стал бы цесаревич возиться так с чужим, пусть и сыном своей любовницы? учитывая природное добродушие Константина, и этого вовсе исключать не следует. Поначалу мальчика записали Павлом Константиновичем Линдстремом. Эту фамилию носил лейб-медик Константина. Примечание. Гарф. Фонд 728. Опись первая, Дело 906. Лист 1. Конец примечания. Узнав о прибавлении, император Александр захотел было сам стать крестным родителем племянника, а в крестные матери предложил великую княгиню Екатерину Павловну. Но ввиду пикантных обстоятельств для соблюдения, так сказать, приличия, от этой мысли отказался, хотя в дальнейшем наградил племянника фамилией, происходящей от императорского имени. От купели младенца принял близкий друг Константина, полковник конногвардейского полка Николай Дмитрич Олсуфьев. Бескрестные матери решили обойтись. Церковные законы это позволяли. Крестины прошли 5 апреля. Тихо и без лишней огласки. Обряд совершил протоиерей придворной церкви мраморного дворца отец Семён Ласкин, который тоже обещал молчать. В метриках младенца состарили на неделю, Записали, что он родился 1 апреля, окрещен был 5. Сделано это было, кажется, сознательно. Но зачем понадобилась Бог весть? Во всяком случае, когда сыну исполнилось 20 лет, Константин попросил, чтобы ошибку исправили. Примечание. Смотрите письмо Константина Павловича Волконскому от 3 апреля 1828 года. Институт русской литературы Академии наук ИРЛИ. Фонд 265, опись вторая, единица хранения 2324. Конец примечания. Судя по всему, Константин был нежным отцом. В одном из писем тому самому Лейбмедику Линстрему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 Том 144, номер 10, страница 141, конец примечания. По свидетельству воспитателя Павла Константиновича, графа Мориоля, в 13 лет мальчик был груб, вздорен, тщеславен, ленив и невежествен, несмотря на даваемые ему уроки. Примечание. РС, 1902 год, номер 8. Страница 298. Конец примечания. Упоминания о Павле Александрове встречаются и в донесениях Куруты Константину Павловичу. По тону и оценкам они противоположны заключениям Мориоля. Как правило, Курута сообщает великому князю о некоторых событиях из жизни сына. Вот Павел Константинович уехали с нянькой на несколько дней в гости. Вот у Павла Константиновича заболело горло, и доктор прописал ему вместо «габер-супу» скушать котлетку. Вот мальчик ездил смотреть с княгиней Лович Скакуна. Примечание. Смотрите. Гарф. Фонд 728. Опись 1. Дело 1026. Часть первая. Лист 53. Часть вторая. Листы 7. 71. Конец примечания. Однажды Курута позволяет себе замечание и о нраве Павла Константиновича, мягкость и благонамеренность характера, кротость нрава и послушание и покорность к приставникам, следовательно, чего желать? Дай Бог, чтобы воспитатели и детоводители исполняли в полной мере свои обязанности. Неусыпный с их стороны надзор может получить желанный успех. А благонравие и точность в исполнении их обязанностей соделают дрожайшего Павла Вам достойным. Примечание. Смотрите, Гарф, фонд 728, Опись. Первая, дело 1026, часть 2, лист 72. Конец примечания Казалось бы, ясно. угодник и хитрец пытается доставить своему господину приятные минуты. Однако из Павла Константиновича, похоже, вырос действительно добрый малый, пусть судя по воспоминаниям и не блещущей остротой ума. В 1823 году Александров поступил в лейб-гвардию Подольского кирасирского полка, спустя шесть лет стал флигель-адъютантом императора Николая, В 1831 году сражался против восставших поляков в награду за отвагу в сражениях под Гроховым и Вильной, получил орден святого Владимира четвертой степени, золотую шпагу с надписью «За храбрость» и чин ротмистра. Павел Константинович дослужился до генерал-адъютанта. На досуге собирал фамильные портреты и гравюры. в ровном и благопристойном поведении, не обнаруживая ни малейшего сходства с эксцентричным Константином Павловичем. Сохранились две, так сказать, памятные книжки Павла Константиновича за 1833 и 1843 годы. Записки эти отчасти выдают ровность дыхания их автора. 21 -е, 2 -е февраля. В десять часов был у государя, и он поздравил и благословил меня на свадьбу. Потом был у великой княгини. Все утро у княгини Щербатовой. Обедал дома. После обеда у княгини Щербатовой. Вечер на бале у Кочубея. Примечание. Ирли. Фонд первый, опись первая. Дело пятнадцатое. Персоналия. Листы одиннадцатый, девяностый. Конец примечания. В 1833 году государь Николай Павлович благословил Павла Константиновича на свадьбу с княжной Анной Александровной Щербатовой. Близились события волнующие, однако и о предстоящей свадьбе, и о посещении своей невесты сообщается тоном столь же бесстрастным, Что ее о принятой серной ванне, 29 -е, 11 -е, июля Встал в 7 часов. В 10 часов поехал в Петергоф, завтракал с государем после обедни, воротился в 10 часов и взял 18-ю серную ванну, лег в одиннадцатом часу. Завидная невозмутимость Возможно, вызванная требованием жанра. Памятная книжка не предполагает излияния чувств. Но не исключено, что Александров действительно ровно относился к невесте. Во всяком случае, за год до свадьбы он попал в довольно щекотливое положение. Уже после смерти Константина Павел Александров влюбился в княжну Софью Александровну Урусову, отличавшуюся редкой красотой, и начал ухаживать за ней. Софья Александровна была фавориткой Николая, но Александров этого не ведал. Влюбленность племянника императора обрадовала. Он был не прочь выдать Урусову замуж, а партия с Александровым его совершенно устраивала. Однако Павел Константинович, узнав от доброжелателей, чьим невольным соперником явился, сейчас же прекратил ухаживание и зачастил к Александрин Федоровне Опочининой. О браке сына с Александрин, дочерью Федора Петровича Опочинина, к тому времени ставшего придворным шталмейстером, шутливо мечтал еще Константин Палч. Александрин тоже была к Павлу Константиновичу вполне расположена, если не более. Но тут-то и состоялся знаменательный разговор, во время которого Николай ясно дал понять своему Опочинину, Какой свадьбы желал бы он сам? «Дорогой друг», — сказал в передаче Доли Фикельмон, император, «не скрою от вас, что я люблю княжну Урусову превыше всего и что это то супружество, которого я желаю, для Александрова. Но подождем полгода. Пусть юноша за это время решит, какая из двух особ ему больше подходит». И если его выбор не падет на княжну, я предпочитаю, чтобы его избранницей стала ваша дочь, чем какая-либо иная. Примечание. Долли Фикельмон. Дневник 1829-1837 годов. Весь Пушкинский Петербург. Публикация и комментарии Мрачковской-Балашовой. Москва. Минувшее, 2009 год, страница 193, конец примечания. После этого разговора Апочинин отказал Александрову от дома. Александрин едва не повредилась в рассудке, а Павел Константинович, в конце концов, женился на княжне Щербатовой, в которой современники отмечали миловидность, но не ум. На пышной свадьбе император и императрица были посаженными родителями жениха. Однако выглядел названный сын не слишком веселым. С годами Павел Константинович так и не изменил себе. Дыхание его осталось ровным, образ жизни прежним. 12-14 июля. Встал в 7 часов. В 10 часов поехал в город Петергоф. Был у развода и обедни. Обедал в Монплезире. Возвратился домой в 11 часов и лег спать. Записывал он уже в 1843 году. Примечание. Ирли. Опись первая, дело 15 персоналия. Лист 82. -й. Конец примечания. Брал двадцать вторую серную ванну. Лег спать в 11 часов. Дежурный по полку, дежурный у государя, вечер в Аничковом дворце, французский театр на Каменном острову. Так и текла жизнь. Правда, у меня сменилось на у нас. Появились новые лица, новые родственники. В 1836 году у Павла Константиновича родилась дочь Александра. Со временем Александра Пална вышла замуж за флигеля-адъютанта, а затем и шталмейстера двора Его Величества, князя Дмитрия Александровича Львова. В 1863 году, когда Павла Константиновича уже не было на свете, он умер в 1857 году, она родила сына Александра, прозванного с годами Огненным князем. После двух пожаров в поселке Стрельна. тогда совсем еще юный Александр Мич увлекся тушением пожаров. В своей усадьбе, построенной еще отцом неподалеку от дворца Константина, он возвел первое в стрельне здание пожарной части с каланчой и собрал команду добровольцев-тушильщиков, вместе с которой погасил в стрельне и окрестностях десятки пожаров. Внук Павла Константиновича, Даже фотографироваться любил в золотой пожарной каске, преподнесенной ему благодарными жителями Стрельны. В 1893 году огненный князь стал председателем новообразованного российского пожарного общества. Впрочем, мы слишком забежали вперед. Вернемся во времена, когда ни Павла Константиновича, ни огнеборца-внука еще не было на свете.